Глава 16. Осмиренно мудри. «Во всем, что не сделано нами доброго, душа причина успеха в деле должна приписывать Господу, немало не думая, чтобы она в чем-либо добром успевала собственную силу. Ибо таким расположением обыкновенно производится в нас смиренно м у д р е а смиренно мудрие — сокровище х р а н и т е л ь н и ц а добродетелей».